Сонет сорок Блеск глаз и сердце бой Склоняются друг другу, И каждый оказать другому Мнит услугу, Когда глаза тебя стремятся Увидать, а сердце вздох В груди старается сдержать Тогда глаза живут твоим изображением И манят сердце вдаль, пленяя наслажденьем. Иной же раз глаза играют роль гостей у сердца И мечтой с ним тешатся своей. так благодаря портрету или страсти Ты и вдали живя, живешь всегда со мной. Затем, что мыслей ты избегнуть не во власти, Когда я с ними век, они ж всегда с тобой. А если и уснут, то образ твой здесь будет И на восторг глазам и сердцу их разбудит.